кивнул Амос. «Ну, я бы не сказал...» «Я не о тебе», — объяснил Амос. «О себе. Мне до срачки страшно входить во все где засела эта тварь. А ведь я кашу на Эросе вблизи не видел. Так что я тебя, Джим, понимаю, как никто». На памяти Холдена Амос впервые назвал его по имени. Холден в ответ кивнул и принялся пристегивать на бедренник. «Угу», промычал он. «Я только что наорал на Алекса за то, что он недостаточно боится».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 возможно ответил холден как бы ты взялся за это дело я вот подумываю спуститься туда с гробастой черта твари вышвырнуть в люк только мне очень не хочется к ней прикасаться да после этого скафандры пришлось бы оставить здесь холдену вспомнилось как он наигравшись возвращался домой и мать тамара заставляла его раздеться в прихожей прежде чем пропустить в дом тут вышло бы очень похоже только намного холоднее я уже жалею что не запасся длинной палкой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 Каждая следующая откидывало монстра все дальше назад и вырывало у него куски туловища. Черные нити расплескивались по отсеку, словно карандашные каракули, изображающие брызги крови. Последняя ракета швырнула монстра на переборку, и он покатился по ней дальше, к открытому люку. Черно-красное тело, кувыркаясь, летело в звездную пустоту, и у Холдена зародилась надежда. До люка оставалось не больше метра, когда длинная рука охватилась за краящика,